Евгений Горцевич Зараза 3. Королева Эпидемия в Сиерра-Леоне не утихает. Количество зараженных растет с каждым днем. Спасти город уже нельзя, но есть шанс остановить заразу и уничтожить первоисточник. Если, конечно, уже не слишком поздно. Глава 1 Убей! «Андрюша, вставай, все лето проспишь. Я ладушки приготовила, и какао уже остывает. Космос! Прием! Эвакуация накрылась. Засядем в ЖД-музее пока. Прием! Слышишь? Да, блядь, не слышит он уже ни хера, а если и слышит, то не понимает. Жвать. Убивать!»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 Блокируется и не может развиваться. Я знаю, ты еще меня слышишь. Сделай укол. Что, русский, не сыграла твоя ставка? Думал, флеш-рояль соберешь. Но не та карта выпала. Братик, братик, ну ты чего удумал, а? Ты же меня знаешь, я без тебя не уеду. Что я родителям скажу? А, -а Гагарин, опять в больничку. Ты ранения притягиваешь, что ли? Кофмов, профопайся, фопа-то Бред, галлюцинации, воспоминания и страх. Размытыми, будто в туманном сне, мелькали силуэты и ситуации. Что-то, например, как я провожу лето у бабушки, и она готовит на завтрак оладушки и какао, я видел со стороны, видел себя, бабушку,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 Забитыми татуровками лицами слышал заунывное пение на каком-то из местных наречий. Когда тонул, просыпалась злость, ярость и раздражение. Я принюхался и чувствовал запах потных и немытых тел, но таких живых. Почему-то меня это бессило. Хотелось дотянуться, схватить за горло, притянуть к себе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 Губы не слушались, промычал только, еле двигая головой, что-то похожее на... И на... И на... отсюда, черт! Но старику на мои потуги было наплевать. Во взгляде только недовольство. Он помахал и то белым на конце перед моим носом, будто примериваясь мне в правую щеку, и разочарованно вздохнул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 и та пришла забрать своих детей. «Кого?» «У нее много имен, но я не смогу правильно произнести это по-русски». Дедушка Луп проворботал что-то с таким количеством шипящих звуков, что Вадик бы заплакал. Я так и не уловил ничего, будто наждачкой по ушам провели. Шекхет наиболее близко и понятно по звучанию. «Шекхет», — я повторил имя, —